НЕМЕЦ ДОКТОР На другой день дьяк Алмаз Иванов позвал в приказ доктора Фынгаданова. Доктор немец, хоть и немало лет в России прожил, а говорить по-русски не научился. Все с переводчиком ходил. Каждому немцу доктору такой переводчик назначался. Толмачом назывался, из русских. Да только языку немецкому наученный. Правда, понимать-то доктор по-русски понимал неплохо, а говорить сам не мог. Фын Гаданов, фон Гаден, был доктор-ученый. Во дворце лечил. Не самого царя Алексея Михайловича, а детей царских и царицу первую, Марью Ильинишну. Вторая, Наталья Кирилловна, молода еще была, не хворала. Рост у Фын был высокого. Сутуловат только немного, волосы рыжие, а усы и борода сбриты. Вошел он в приказ точно в гости, кивнул дьяку, сказал «Гутен так!» и что-то переводчику заговорил. «Фридрих Экарлович, — сказал переводчик, — просит спрос учинить поскорее. Надо бы ему в аптекарский приказ идти травам каким-то испытание делать». «Вишь, какой прыткой! — сказал дьяк. Вызван он сюды по государеву указу ответ держать. Дело важное. Государево слово сказано. Спроси ты его, ведает он Андрейку Федотова, лекаря, и давно ли, нет ли?» Доктор Фангаданов головою затевал и сразу что-то заговорил Толмачу. — Лекаря того Андрея Федотова доктор давно ведает, — сказал Толмач. — С той поры, как лекарь Федотов в аптекарском приказе учеником был. У Иводия, у Фангаданова лекарь Федотов и лекарской науке обучался. Андрей Федотов — лекарь добрый. — Весь ученик его, — сказал дьяк нахмурясь. То — То-то он его и хвалит доктор опять что то живо заговорил че он лопочет спросил дьяк говорит всякие мол, ученики бывают русские дев науке мало понимают иные ученики сколь много лет учатся а толку нет а федотов где лекарь ученый добрый лекарь вишь нашел себе андрей ко заступу а по что он андрей кувер в государстве на хоромы водил и государствских детей ему показывал Фангаданов отрицательно замотал головой и сказал сам. «Не белом, дворось не водиль». «Вишь, не признается, а нам про тот доктор подлинно ведомо», сказал дьяк прямо Фангаданову. «Государево слово сказано. А как будешь ты, доктор, от того отрекаться, так отправим мы тебя в пытошную башню и будут тебя там пытать. Небось, тогда и по-русски заговоришь, немец». Доктор руками всплеснул, сердито захохотал и что-то заговорил по-немецки, строго так, даже ногой притопнул. Переводчик помялся немного, в затылке почесал, но Фонгаданов еще что-то ему сказал, и он тогда заговорил. — Сказывает доктор, что, мол, ты это зря про пытку, он де цесарского величества подданный, и пытать де его немочно, а коли ты с пригрозой молвить ему будешь, он сказывать не станет и великому государю на тебя доведет». «Вишь ты, норовистый какой!» – удивился Алмаз Иванов. «Ну да и инландно, не объем спрос. Сказывай, доктор, нам про то подлинно ведомо, по что ты того лекаря Андрей к царицы Мари Ильинишне водил в те поры, как царевич Семен Алексеевич живой был. А тот Андрейка на царицу Марью Ильинишну, да на царевича Семена Алексеевича по ветру напустил» и след их государственный вынял. А с того самого наговора царица Мария Ильинична занедужила и царевич тоже. А там царицы и не стало, а спустя малое время и царевич, Семён Алексеевич, помер. А приключилась им смерть с того, что тот Андрейка, колдун и чародей, на их след пеплу чародейного сыпал. А тот след ты, Андрейке, указал. На тот раз доктор, видно, не понял слов Дьяка, хотя слушал его хорошо. Толмач должен был ему все перевести. Пока переводчик говорил, Фенгаданов не один раз фыркнул и плечами пожал, а потом быстро заговорил по-немецки. «Доктор говорит, — сказал Толмач, — что царица Мария Ильинична померла от огневицы, приключилась у ней, как царевна Мария Алексеевна родилась, а царевич Семен Алексеевич с роду здоров не бывал, все ножками маялся, и вылечить, где его никак не мощно было». Сам он доктор и лечивал его, и другие доктора, немцы же. И про то, про все в дворцовом разряде писано. А про пор, чудей, наговоры наслед, так то, мол, все бабьи сказки. Фенгаданов еще что-то сказал, и толмач нехотя прибавил. И тому, мол, верят едино лишь дураки. «Русский!» — крикнул Фенгаданов. «Руссичнарен!» — повторил он по-немецки. «Про то спросу не было!» с обидой сказал дьяк а вот по что ты обратился он к доктору Фангаданову. того андрейку вверх царицы Марии ильииш не водил и царевича Семен алексеевича ему показывал Фангаданов на минуту задумался а потом вдруг хлопнул себя по лбу рассмеялся и заговорил стукая правой рукой по ладони левой доктор говорит сказал толмач что мол царевич семён алексеевич родился в сто семьдесят третьем году Помер в 177. -м. А лекарь де Андрей Федотов посылан в полк много ранее, как царевич не родившись был а на Москву воротился лекарь тот, когда и царица Мария Ильинична, и царевич Семён Алексеевич померши были. Доктор Фенгаданов не мог дать тому лекарю Андрею Федотову царевича Семёна показывать, когда того лекаря в те поры и на Москве не было. Скажи ты ему, быстро заговорил Дьяк. Что, может, он про то запамятовал, в пору тот лекарь в полк посылан был, и коли он на Москву возвратился?» Фенгаданов сейчас же заговорил в ответ, и толмач перевел. «Про то, про все в аптекарском приказе подлинно написано и можешь ты сам досмотреть, когда хошь, а он про то верно знает». Дьяк недовольно крякнул и сказал, что больше ему доктор нипочем не надобен. «Может, он идти в аптекарский приказ» а когда придет до него нужда, дьяк за ним снова пришлет». Доктор поклонился, сказал «Гутен так!» и быстрыми шагами вышел из приказной избы вместе с переводчиком. вещь чертов немец!» — сказал с досадой Бориски Бориске Подьячьему. «И страху на их нехрести нету! Дал им великий государь волю! А подрать бы его кнутом, небось, не так бы заговорил». «А ведь как подвел-то немец, Алмаз Иванович!» — сказал Бориска. «Будто и впрямь не мог Андрейка на царевича да на царицу-матушку порчу напустить!» «Но ты помалкивай, покой не спрошен!» Сердито оборвал его Дьяк и стал разбирать бумаги. Вдруг Дьяк быстро поднял голову и крикнул подьячему: «Бориска, беги живой ногой за немцем, вороти его, скажи! Беспременно в приказ требуют, скорее!» Бориска стрелой вылетел из избы. Дьяк поспешно разбирал бумагу и, наконец, вытащил ту, какую ему надо было он положил ее сверху на стол а сам встал и забегал по горнице скоро на лестнице раздались шаги дверь распахнулась показался сердитый немец а за ним бориска и переводчик но он воздан заговорил фангоданов и прибавил по русски на имей время ладно ладно знаем сказал дьяк а вот ты матри бумагу ты что ли, писал и чтоб понять не было дьяк ткнул пальцем в бумагу а потом в грудь доктору Читать по-русски Фангаданов умел. Он быстро посмотрел бумагу и кивнул головой. «Я, я, я. да хаб ищ. Дешкрибен», — ответил доктор и ткнул в свою подпись. «Ага, признаешься. Стало быть, зелье то отравное, яд?» — спросил Алмаз Иванов. «Яд», — повторил Фангаданов. «Ну, а ведаешь, кто то зелье делал?» — опять спросил Дьяк. Глаза у него так и поблескивали. Фенгаданов отрицательно покачал головой. «Твой лекарь, Любый, то и делал, Андрей Федотов, сказал диак с торжеством. «И дал того зелья младенцу испить, князь Адоевского мальчонке. А с того зелья младенец-то и помер». «Майн гот!» – вскричал доктор. «Дас кон них sein? не может быть. Вот тебе и не может бить. Отравил младенца лекарь твой хваленый. Убойца он, а не лекарь. Пытать его будем. «А там в срубе сожем, прибавил Дьяк с злобной радостью. «Моржи те немец, не надобен ты мне боли!» Доктор давно не слушал Дьяка. Он стоял, глядя прямо перед собой, и бормотал что-то по-немецки. Наконец переводчик дернул его за рукав и потащил к двери. Фенгаданов пошел, и даже Гутен так забыл сказать.